Надежды Айвана оправдались. Десплин полностью отвлекся на его роскошную приманку и забыл о странностях личной жизни своего фор-адъютанта на ближайшие несколько часов, в особенности, когда они отыскали первый контейнер, замаскированный под фальшивую антенну. За сим последовали пожарная тревога в самом своем хаотическом виде, нашествие армейской СБ с которой изумленным злоумышленником пришлось играть в прятки по всему кораблю, и жаждущий крови капитан Канзиана, бледный от ярости и уязвленный открытием, что он, оказывается, проглядел преступный заговор у себя под самым носом. айван маячил на заднем плане в качестве образцового адмиральского помощника, документируя и записывая весь этот цирк. Под конец долгого дня вся команда корабля и большая часть персонала орбитальной станции смотрели на адмирала Десплина с его всадниками так, словно те обладали сверхъестественными силами, дарованными им каким-то темным божеством. Десплин с его офицерами не были бы людьми, если бы хоть малость, но не насладились таким эффектом. Усаживаясь в кресло катера для обратного перелета, Десплин был почти весел и расслаблен. На сей раз жест, которым он предложил айвану занять место рядом, был скорее дружеским приглашением. На мгновение адмирал в заслуженной усталости откинул голову на спинку кресла, но тут же снова открыл глаза и с некоторым удивлением воззрился на своего подчиненного. «Ты проделал сегодня хорошую работу, айван От тебя и есть толк. Благодарю, сэр». «А я-то думал...» «Не, неважно. Я тебе должен». «Айвон — это хорошо». Десплин называл его айваном когда был им доволен, форпатрилом в нейтральном настроении и капитаном, будучи раздражен. «Наверное, лучшего шанса перейти к нужной теме разговора айвану не представится». «Да нет. Больше вообще ни одного шанса не будет. Полет обещает быть недолгим». «Вперед!» он набрал воздуху в грудь. «Рад, что вы так думаете, сэр. Так уж совпало, что как раз сейчас мне требуется личное одолжение, отчасти связанное со всем этим». Он широким жестом обозначил их успех на борту Канзиана. «Да». Десплин был слишком опытен, чтобы давать кому-то карт-бланш заранее, но его добродушный тон и кивок приглашали Айвана продолжать. «Мне нужно разрешение на женитьбу плюс одобрение на перелет с Камара на Бароярд двоих человек, находящихся на моем иждивении». У Десплина глаза полезли на лоб. «Айван, вот уж неожиданно! Ты словом не обмолвился! Неужто какая-нибудь комарская девушка? Конечно, ничего плохого в этом нет. Нынче это даже в моде, но твоя мать об этом знает?» «Разрешение, подписанное задним числом. Вчерашним», — добавил Айван, прежде чем адмирал успел углубиться в дебри своих причудливых фантазий насчет его тайного межпланетного романа. Десплин смолк. Сел ровно. Голос его, когда он заговорил, стал куда холодней. «Понятно». «Так когда же ваше бракосочетание имело место на самом деле?» — фарпатрил. «Пока не капитан». «У Айвана еще осталось место для маневра. Сегодня на рассвете, сэр. Так что, наверное, сегодняшняя дата тоже подошла бы. Но, наверное, эти сутки подойдут к концу, когда мы приземлимся. Полагаю, тебе лучше начать сначала». «Я так и собирался, сэр». Айван упорядочил свои мысли, прикидывая, как бы перевалить всю вину на Байерли, Традиционно офицеры оперативного отдела не упускали случая покритиковать избэшников за любые ляпы, от малых до монументальных. Стратегия, валив всю вину на отсутствующих, неизменно приносит успех. Все началось три ночи назад, когда некий агент СБ, работающий под глубоким прикрытием, пришел в мою квартиру и попросил о помощи.